Глава шестидесятая Время идёт, а трое мужчин всё ещё сидят возле королевского суда Мэйтстауна. Рон давно доел свою картошку, Крис начинает волноваться. Почему до сих пор не объявляют начало заседания? У него звонит телефон. Сообщение от Донны. У неё выходной, но приехать она не захотела. Какие-то планы... То ли занятия по кикбоксингу, то ли влажная уборка во внутреннем дворике при помощи шланга. Крис не успевает открыть сообщение, потому что к ним подходит адвокат Райана Бейрда. Новый костюм отлично смотрится на нем. Донна плохого не посоветует. Приближаясь к столику, адвокат качает головой. «Сожалею». «О чем?» — спрашивает Крис, уже понимая, чего ожидать. «Нигде его нет. Телефон отключен. Ваши ребята побывали у него дома. Пусто?» «Ударился в бега?» — спрашивает Рон. «Да», — отвечает Крис. «Или лежит где-то раненый», — предполагает адвокат и добавляет в ответ на скептический взгляд Криса. «Я все-таки его адвокат, что вы хотите? А сейчас я последую вашему примеру. Перекушу в Макдональдсе». «Дайте нам знать, если он выйдет на связь», — просит Крис. «Например, из больницы». Адвокат виновато пожимает плечами и неуклюжей походкой, которую не скрывает даже новый костюм, отправляется за куриными наггетсами. «Господи Боже!» — стонет Крис. «Что мы скажем Ибрагиму?» «Ничего не скажем», — объявляет Рон. «Пока вы его не изловите». «Не хотелось бы разбивать вам сердце, Рон», — говорит Крис, — «но мы его не изловим. Он удрал на север или в Лондон, туда, где можно тихо отсидеться, пока все забудется». «Разве такое забудется?» — спрашивает Рон. «Я свою лепту внес. Обманом проник в чужую квартиру, подкинул в сортир кокаин. Теперь ваша очередь. Я сделаю все, что в моих силах, Рон, вы же знаете». «Крис его достанет», — говорит Рону Богдан. «А мы найдем способ отводить кони от Криса. Мы тут все умные». «А если не справимся?» — спрашивает Крис. «Найдем способ», — отвечает Богдан. «Гарантирую». «Ладно. Кто за Макдональдс?» — интересуется Рон. «Вы же только доели», — удивляется Крис. «То был завтрак». Объясняет Рон. У Криса звякает напоминалка в телефоне. Сообщение от Донны. «Как можно скорее выезжайте в Куперсчейз. Тут что-то очень странное. Надеюсь, Райана бэрда засадили». «Кому-нибудь интересно, что за странности происходят в Куперсчейзе?» спрашивает Крис. «Да, всем интересно».